Эпизод 117. Полицейский участок 19 мая 2000 года. Едва Харри положил ноги на стол, зазвонил телефон. Харри так долго устраивался в новом кресле, что теперь, наконец-то удобно в нем расположившись, не стал из него вылезать. И рывком подъехал к столу, едва не свалившись, и кончиками пальцев дотянулся до трубки. Холли слушает. Харри, SIS Byrne speaking. How are you? Эсайс? a surprise!» Примечание. Харри, это Эсайс Берн. Как дела? Эсайс? Вот так неожиданность. Конец примечания. Правда? Я звоню только, чтобы сказать тебе спасибо, Харри. Спасибо? За что? За то, что ты не стал этого всего делать. Не стал делать. «А что я должен был делать?» «Ты меня прекрасно понимаешь, Харри. Спасибо, что ваши дипломаты не стали просить о помиловании и всем таком прочем». Харри не отвечал. «Этого звонка он не ждал». Кресло больше не казалось ему удобным. Харри вспомнил молящий взгляд Андреаса Хохнера и дрожащий голос Констанции Хохнер. Вы обещаете, что сделаете все возможное, господин Холли? Харри? Да, я слушаю. Приговоры огласили вчера. Харри посмотрел на фотографию сестреныша на стене. Кажется, в том году лето выдалось на редкость жарким, они купались даже в дождь. Харри вдруг стало невыносимо грустно. «Смертная казнь?» — услышал он собственный голос. Без права апелляции.